Глава 39 Проспект Перерождений снова до боли напомнил мне родной город. У нас тоже принято самым убогим местам давать самые помпезные названия. Половина дороги была отгорожена строительной лентой и табличками «Ремонт». Строительной техники и ремонтников при этом не наблюдалось даже рядом. Тоже, в общем-то, нормальное дело. Асфальт на второй половине дороги выглядел так, как будто здесь шла война, и по дороге ездили на танках, одновременно отстреливаясь и уворачиваясь от бомбежки. Дорога, походу, исчерпала свой бюджет так, что аж в минус ушла. Здания, выходящие на проспект, выглядели не сильно лучше. — Подъезжаем, — сказал Карл и указал на ржавую решетку забора с правой стороны дороги. — Вы тут давайте не отсвечивайте, — распорядился я. — Тормозите, мы с Ди... с Виолетой Христофоровной пешком пройдемся. Карл послушно остановил машину. Мы с Дианой вышли, ворон выпорохнул вслед за нами. Не успели выйти, подскочил неведомо откуда взявшийся оборванный пацан лет десяти. — Дядь! А дядь! Он жадно обшаривал глазами Ларса. Одновременно с этим ухитрялся заинтересованно пялиться на ворона. — Есть минутка. — Ну, допустим, — настороженно отозвался Ларс. — Устав Альянса декларирует лояльность аборигинам любого мира, особенно несовершеннолетним, старикам и социально незащищенным гражданам. — А что? — Храни тебя, сансера, дядя, — заржал пацан. Довольно махнул выхваченным из-под лохмотьев обшарпанным кирпичом сканером и почесал по улице. Только пятки засверкали. «Ларс!» — застонал Карл. «Инструкция! Третий параграф!» Побледневший Ларс схватился за очки. «Это он у тебя сейчас таким макаром минуту жизни спер?» — сообразил я. Злющий как сто чертей Ларс не ответил. Ответа, впрочем, и не требовалось. «Беспризорник!» — объяснил ворон. «Сирота!» «Паршивец малолетний!» — проворчал Ларс. «Даже думать не хочется, что из него вырастет. Как говорится, малое преступление рождает большие проблемы. Для преступника, разумеется. А у нас по-другому говорится, — заметил я. «Без лоха и жизнь плоха!» Развели! радостно подтвердил ворон. Ларс яростно засопел, но ответ не придумал. «Действуйте осторожно!» — проворчал он. «При малейшем подозрении, что вы раскрыты, вызывайте нас!» «Заговор!» — обрадовался ворон и сделал над нами торжественный круг. Троллинг агентов явно доставлял ему удовольствие. «Интрига!» «На вашем месте я бы нейтрализовал птицу», — недовольно глядя на ворона, заметил Ларс. «Она может вас выдать». Крикин, обиделся ворон и решительно замахал крыльями в сторону ржавой решетки. Ворота и замок на воротах выглядели так, будто крайний раз их открывали лет сто пятьдесят назад. Сбоку от ворот находилась калитка, не менее ржавая, чем все остальное, но без замка. Я потянул калитку на себя. Она, издав пронзительный скрип, открылась. — Тише ты! — прошипела Диана. — Думаешь, Крис тут успел камеры поставить? — хмыкнул я. — Да хрен его знает. С него станется. Мы прошли через калитку. Здание лечебницы стояло в глубине небольшого запущенного сада. Когда-то тут были клумбы и даже фонтан. Из кустарника выглядывал стоящий на задних лапах гипсовый бульдог. Сейчас клумбы забил бурьян, между плитками садовых дорожек буйно росли сорняки, в чашу фонтана валялись окурки и пустые бутылки, а бульдогу во все пузы пририсовали член. «Приятное местечко, ничего не скажешь». Крис умеет выбирать локации. Будто, услышав мои мысли, сказала Диана. «Ну, красота неземная». «При чем тут красота? Тихо, убого, заброшено. Ни одна тварь не сунется. И внутри, может, не все разграбили». «Не, ну, если так рассуждать, место и правда лучше не придумаешь». Мы поднялись по выщербленным ступеням. Двери были закрыты, но замок вырван с мясом. Диана осторожно потянула дверь. Та открылась безропотно и даже без скрипа. Ворон впорхнул первым. За ним вошли мы с Дианой. Огляделись. Холл с уцелевшей стойкой ресепшна. Замусоренный пол. На полу у дальней стены лежбище из кусков картона и тряпок. Запах... как от привокзального сортира. Диана поморщилась. «Ну, хоть хозяина лежбища не видать, и то ладно. Не удивлюсь, если Крис его пристрелил, чтоб под ногами не мешался». «Куда?» — шепнул я. Диана молча указала подбородком на пол. Среди пыли и мусора отчетливо виднелась дорожка. Оборудование, видимо, затаскивали волоком. Дорожка вела из холла в левый коридор, как крис справился то один из фионы так себе помощница хотя я припомнил как несчастный затюканный ботаник сиприд одной рукой вздернул на парту одноклассника а потом выпрыгнул из окна третьего этажа наверное и оборудование притащил сюда в один прием и что характерно одной рукой другой галантно предложил фионе На женщин этот гад, становясь собой, то есть гениальным хирургом, а не задротом ботаником, оказывал какой-то сногсшибательный эффект. На глазах дурели и с ног падали. Ворон порохнул в левый коридор. Мы с Дианой тихонько пошли за ним. В коридор выходили двери кабинетов частично выбитые, частично уцелевшие. Ворон пролетел в коридор до конца. Вернулся и остановился возле второй по счету двери. Протертая на полу дорожка поворачивала туда же. Дверь была плотно закрыта. Из помещения не доносилось ни звука. Задать Диане вопрос, что она собирается делать, я не успел. Агенты Альянса, видать, как спортсмены, бывшими не бывают. Дверь Диана распахнулась с ноги. — Крис, тебя раскрыли! Уходим! — и рвануло внутрь. Мне ничего не оставалось, кроме как влететь в помещение вслед за Дианой. Небольшой кабинет, выбранный, очевидно, из-за наличия в нем двух высоких мне по пояс кушеток. Вряд ли кому-то такие могли пригодиться дома, потому и уцелели, не сперли. Вокруг одной из кушеток громоздилось то самое честно оплаченное нашими кровными часами оборудование — А на кушетке лежала Фиона, укрытая белоснежной простыней. Простыня и новенькое сверкающее оборудование на фоне выбитого окна, паутины по углам и общей загаженности смотрелись странновато и жутко. Крестьян, одетый в белый халат, отскочил от кушетки. Верхняя часть его лица была закрыта очками с толстенными зеркальными стеклами, нижняя — хирургической маской. «Ведушу!» Прошипел он из-под маски Диане. «Голыми руками придушу». «Спокойно», — вклинился я. «Потом придушишь. Если захочешь. Сначала от агентов надо смыться. Это не мы их привели, если что. У тебя на хвосте висели. Видать, еще с того мира». Кристиан тяжело засопел. Но надо отдать ему должное, разум мгновенно взял верх над эмоциями. «Нейтрализуйте их». Коротко приказал он. «Чего?» — офигел я. «Мне кажется, я высказался вполне однозначно. Агентов необходимо нейтрализовать. Я должен закончить эксперимент. Он находится на финальной стадии. Если я прерву его сейчас, ваш друг Филис погибнет». «Да чтоб ты сдох со своими экспериментами!» — простонал я. Кристиан саркастически развел руками. Вы? Если я сдохну, Филлис ждет ровно та же участь. Посмотрел на браслет. Через двадцать минут сюда доставят тело нового носителя. У меня все готово. Он кивнул на вторую кушетку, тоже застеленную белой простыней. Изголовье кушетки украшали металлические полуобручи. Три штуки, примерно по размерам человеческой головы. Обручи зловеще посверкивали. На уровне рук и ног торчали разъемы, живо напоминавшие мне те, в которых пришлось впихнуться в кабинете у мадам Родригес, теплого ей переселения и светлого сознания. Я, не удержавшись, содрогнулся. — Как только носитель окажется здесь, — спокойно продолжил Кристиан, — сама операция займет долю секунды. — Какая операция? — Выдавил я, услышав, что хриплю, откашлялся, повторил. «Какая еще, мать твою, операция!» Крис, сдернув хирургическую маску и подняв на лоб очки, довольно осклабился. Снисходительно объяснил. «Эксперимент века. Прорыв в современной медицине. Шаг в будущее, который и не снился нашим твердолобым ретроградом». «Ну, прям второй шар, или, Господи, проси, угоразил уже. Сколько гениев на одного простого парня Костю Семенова!» «Это я понял», — кивнул я, — «что прорыв. А конкретнее? Ты что с Фионой делать собрался, подло? Крестьян широко улыбнулся. «Я не собрался, я уже сделал. Операция века прошла успешно. Сознание Филисы Камбервинча скопировано на электронный носитель». Сознание Наоми Йокко восстановлено в текущем теле. Кого? Кого сознание? Офигел я. Никатян, той кошка девушки, которую коварно обманула Диана. Ее имя Наоми Йокко. Она официально зарегистрированная сотрудница дома терпимости в мире Си k 31498 Дроп Икс. У нее лицензия просрочена. Буркнула Диана. «Это не повод совершать уголовное преступление», — отрезал Крис. «Ладно, этическая сторона твоих методов работы пусть остается на твоей совести. Суть та, что мне удалось сотворить, невероятное. Я сумел разделить сознание с полным сохранением как памяти, так и моторных навыков носителя». Пока, конечно, остается открытым вопрос, сохранит ли новое тело моторные навыки предыдущего носителя, но тем интереснее результат. Лишними эти навыки однозначно не будут, а на сознание Филиса, которое очнется в новом теле, никак не повлияют. То есть... До меня постепенно начало доходить. Ты хочешь сказать, что разделил Филиса и Фиону? Совершенно верно, кивнул Кристиан. Только не Фиону, фу, какое ужасное имя, а Йоко. Девушка очнется в текущем теле со своим сознанием и сможет вернуться к нормальной жизни. Тот этап, в течение которого она была Филиисом Камбервинчем, даже не вспомнит. Охренеть! только и сказал я. Кристиан пренебрежительно фыркнул, видимо, ждал другой реакции, поинтереснее. Но что с нас, с дремучих идиотов, взять? Полагаю, излишне говорить, что Филий согласился на операцию добровольно и с радостью. Но на всякий случай подписанное им согласие здесь. Кристиан похлопал себя по карману, в котором зашуршала бумага. «Вот агентам его и приявишь», — буркнул я. «Наверняка сразу отпустят». Кристиан поморщился. «Костя, мне не до шуток. Для особо понятливых повторяю. Отсоединять сейчас Филиса от аппарата...» Кристиан кивнул на капельницу, установленную между кушетками. «Означает убить. Я подумал, что ярко-голубую жидкость в бутылке, текущую по прозрачной трубке, где-то уже видел. И тут же вспомнил, где... в доме у Робин». в тайной комнате, из которой не помню, как выбрался. Так вот, какими опытами занимался там несчастный ботаник Сиприд. Надеюсь, вы не желаете своему товарищу такой участи. Он и без того достаточно от вас настрадался. Диана мрачно засопела. Я ее понимал. А что тут скажешь?» Кристиан явно принадлежал к тем людям, которые, в какой бы жопе ни оказались, мгновенно становились хозяевами положения. Спросил. «И сколько еще ждать?» Кристиан посмотрел на браслет. «Тело нового носителя должны доставить через двадцать-тридцать минут. Сама операция займет доли секунды. Носителю достаточно коснуться головой вот этой установки». Он кивнул на огурчи. «После чего?» И не договорил. «Шухер!» Ошалело заорал ворон. Опоздал. «Полиция Альянса! Всем оставаться на своих местах!» В кабинет вломился Ларс. За его плечом отсвечивал Карл. «Не с места! Руки за голову!»